Глава 4. Дознание капитана Сташевича. Станислава Казимировна. После пережитого в клятом доме семья Сташевичей и Громовых там не осталась, срочно вернулась в прежнее жилище Даши. Как можно жить в этом страшном месте, они и представить себе не могли. Меж тем загадочное убийство так и оставалось нераскрытым». Приезжал военный следователь, старший лейтенант из самого Иркутска. Фамилия у него была красноречивая — Халтурин. Ходил этот Халтурин вальяжно, водил хмурым носом да лениво опрашивал свидетелей. Через пару-тройку дней старлей засобирался обратно, объявив бабру о раскрытии дела. Убийство Поплавских этот следак списал на четверых беглых уголовников, которые прошлым летом бежали из соседнего лагеря, что всего лишь в 400 километрах вверх по реке. Их последнюю стоянку случайно обнаружили охотники в сотне километров от Бирюслага. Далее следы беглецов вели к гиблым местам в область непроходимых таежных трясин. По версии иркутянина, стройной и безукоризненной, беглые зэки забрались ночью в дом фельдшерицы по банальной причине – за продовольствием. Хозяйку с дочкой задушили, чтобы не шумели, после закопали в погребе. Правда, вопрос, зачем беглецы потратили время и силы на столь сложный и бессмысленный процесс, Старлей внятно прояснить не смог зато в качестве убойного доказательства своей правоты предъявил вещь док потертый зэковский кисет из крысиных шкурок якобы его он нашел в погребе домопоплавских на месте их захоронения на киссете были вытравлены инициалы одного из беглых то что этот ценный предмет иркутский следак привез с собой усташевича сомнений не было Андрей еще до его приезда лично перелопатил весь грунт в погребе, проверил основательно, чуть ли не просеял. Правда, ему пришлось работать в старом противогазе, раздобытом с большим трудом. Носоглотка без защиты в этом чертовом подполе почему-то просто горело вызывая приступы неудержимого чиха. Впрочем, и кое-какая польза от этого халтурина тоже случилась. Андрей узнал от него последний адрес проживания Поплавских. Оттуда, оставив семью, ушел на фронт в самом конце войны юный глава семейства, лейтенант Василий Войцех-Поплавский, где и погиб. С превеликим трудом, сломив упорное сопротивление Бабра, Андрей вытребовал у него командировочные предписания, чтобы отправиться вместе со следаком в областной центр, город Иркутск. Прямо с вокзала, не отвлекаясь на другие дела, Сташевич устремился к нужному адресу. Ему повезло, дверь бывшей квартиры Поплавских открыла сгорбленная седая старушка». «Здравствуйте, капитан Сташевич!» — предъявил Андрей свое развернутое удостоверение начальника оперчасти. «Имя Елены Поплавской вам знакомо?» «Ах, молодой человек, как незнакомо Конечно же, знакомо обрадовалась, забеспокоилась бабушка довольно интеллигентного вида. «Леночка — жена моего внучатого племянника, погибшего на фронте. С ней всё в порядке? А как, Машенька? Здорово ли?» «С ними всё в порядке. Передавали вам привет. Беспокоиться о вашем здоровье», — не моргнув глазом, отвечал капитан. Андрей счел за благо солгать. Во-первых, чтобы без лишних помех расспросить женщину по делу. Ну а во-вторых, ему просто не хотелось расстраивать бабушку. Сташевич искренне пожалел старушку. Сколько ей там осталось. Пусть поживет в счастливом неведении. Капитан выудил из вещмешка чуть початую стеклянную банку с красной лососевой икрой. Этот распространенный в здешних краях деликатес приготовила мужу в дорогу Даша. «Это вам от Лены», — прокомментировал он свое подношение. «Какая же она заботливая», — прослезилась старая учительница Станислава Казимировна. Сведения о профессии бабушки, а также ее имя, отчество, фамилию, Сташевич просто почерпнул из большой групповой школьной фотографии на стене. На карточке были изображены портреты старшеклассников в овальных рамках. Лицо хозяйки квартиры находилось в центре. Класс рук 10А Стказ-Поплавская. Вывел под ней белым шрифтом неизвестный умник-фотограф. И еще одна важная деталь обратила на себя внимание Андрея. На одной из висящих на стене фотографий Елена была запечатлена в домашней обстановке с крохотной новорожденной дочкой на руках. «Наверное, сразу после роддома», — догадался Андрей. Но дело было не в этом. За спиной Поплавской на заднем плане видна была книжная полка. На ней, на фоне книжных корешков, отчетливо просматривались семеро старых знакомцев Сташевича — пресловутые слоники с задранными на счастье хоботами. Вот только помнится, что в Береслаговском доме Елены этих слоников было всего лишь шесть. Где же седьмой? Наверное, разбился в дороге. Задумался над новой загадкой капитан, разглядывая фотографию на стене. За его спиной раздался голос старушки. «Это Леночка, сразу после рождения Машеньки. Видите слоников за спиной Лены? То память о её муже, моём внучатом племяннике Василии. Если по-домашнему, то Войцеха». «В общем-то, это всё, что от него осталось», — с грустью вздохнула Станислава Казимировна. «Он ведь у нас художником-ювелиром был». Резьбой по кости и камню увлекался, историю ювелирного дела изучал. Андрей удивленно хмыкнул. Между прочим, с гордостью за племянника продолжила старушка, наш войцех хаживал в любимых учениках первого ювелира Иркутска товарища Каплана Льва Ароновича. Он и сейчас хоть и старик, но мастерства, говорят, все еще не утратил. Слоников этих войцах из цельного моржового клыка вырезал. Они только с виду фарфоровые. Кстати, один из этих зверей с секретом. Если чуть прижать хобот и повернуть его влево, туловище этого элефанта разделится на две ровных половинки. Такой вот забавный тайничок». Интересно, — с досадой подумал Сташевич, — эх, надо бы повидаться с этим старичком-ювелиром, чувствуешь, что-то за этим всем кроется, поговорить бы по душам с этим Капланом Львом Ароновичем, да жаль, времени нет. Дав старушке выговориться, на ходу импровизируя, он приступил, наконец, к делу. «Дело в том, Станислава Казимировна, что военная прокуратура просит вас о содействии. Я не имею права все рассказывать, но вскрылись некие обстоятельства, связанные с вашим погибшим племянником. Скажите, вы не замечали каких-то странностей? Не появлялись ли у вас в последнее время какие-то непонятные люди с расспросами? Не интересовались ли они Еленой или ее мужем?» Поплавская на это удивилась, пожав плечами. «Чем же я могу помочь? Вы бы у Лены и спросили, она бы вам все и рассказала». После того, как приехал к ней в прошлом году однополчанин Войцеха с последним его письмом и посылочкой, никто вроде больше и не появлялся. Этот однополчанин Лене еще последний подарок от мужа Войцеха передал. Красивый такой подарок. Камею с женским профилем. «Камею?» «Да, украшение из камня». Леночка тогда растрогалась, расплакалась и сразу же эту камею на шею надела. Потом этот однополчанин еще раз заходил, очень возбужденный был почему-то, а Лена сразу после его ухода камею с себя сняла и куда-то спрятала. Сама же вскоре уехала, в такой спешке, будто бежала». Ей должность заведующей лазаретом предложили в дальнем районе, а вот она и уехала с Машенькой. Благо, девочке в школу ещё не скоро. Леночка-то с Машенькой планировала через пару-тройку лет на Украину перебраться в наш родной город, Червины, к моей младшей сестрёнке Едвиге. Там хорошо, и домик у них чудом сохранился». Ядя моя тоже вдова, мамочка-одиночка, дочку воспитывает. Вместе с Леночкой и Машенькой им веселее будет. А пока вот Леночка, чтобы не быть в тягость едвиги, решила денег немного заработать на периферии где-то у вас, в Приангарии. А как он выглядел, этот однополчанин погибшего мужа Лены, прервал лишние семейные откровения старушки Сташевич». Капитан вдруг почувствовал хорошо знакомый ему охотничий азарт из щейки. Он весь как будто встрепенулся, изготовился к поиску и погоне за добычей. «Странно, что вы об этом у меня спрашиваете, а не напрямую у Лены», — еще раз удивилась старушка. Но тут же, улыбнувшись, продолжила. Приятный был мужчина, смуглый, усатенький, улыбчивый, смешливый такой дядечка с ямочками на щеках, только говорлив не в меру, все говорит да говорит, будто проса курочкам сыпет. Фамилия у него еще такая смешная была, да только я запамятовала. — Гришане, — не удержался Сташевич от упоминания в суе веселого ночпрода из Бирюслага — «Именно! Именно Гришаня!» — обрадовалась старушка. «Привет ему от меня передайте, если встретите». «Встречу!» — уверенно кивнул капитан. «Место будущей встречи ему было известно хорошо».